Тридцать шестая. Джек и Ричард идут на войну. Один. Закат в этот вечер расширился. С приближением к океану холмы сглаживались, но утратил часть своего великолепия. Джек остановил поезд на вершине пологого подъема и вновь отправился на платформу. Пробыл там почти час. Пурпур ушел с неба, а на востоке поднялся лунный серп и вернулся с шестью небольшими ящиками, на которых было написано линзы. «Открой их», — велел он Ричарду, — Засчитай. Ты назначаешься хранителем магазинов. Великолепно, устало ответил Ричард. Я знал, что не зря получаю образование. Джек вновь отправился на платформу, и когда вскрывал очередной ящик запчастей, из темноты донёсся грубый хриплый крик, за которым последовал вопль боли. Джек, Джек, ты там? Да, я здесь, откликнулся Джек. Подумал, что не стоит им перекрикиваться, как двум женщинам через высокий забор, но, судя по голосу, Ричард был на грани паники. Скоро придёшь, прямо сейчас. Джек активнее заработал с стволом Узи. Они уже выезжали с проклятых земель, но ему не хотелось затягивать стоянку. Он понимал, что самое простое перенести ящик с автоматами в кабину поезда, однако тот слишком много весил. "Свои Узи карман не тянут", подумал Джек и рассмеялся в темноту. «Джек!» — пронзительно вскрикнул Ричард. «Потише, дружок. Не называй меня дружком». Заскриджетали гвозди, крышка немного приподнялась, и Джеку не составило труда откинуть ее. Он взял еще два автомата и уже двинулся в обратный путь, когда увидел другой ящик, размером с коробку для небольшого телевизора. Раньше его скрывало полотнище брезента. Джек прошел по крыше вагона в слабом свете луны, чувствуя легкий ветерок, дувший в лицо. Вонь тлена исчезла. Ветерок нёс с собой влагу и запах соли. Что ты там делал, набросился на него Ричард. Джек, у нас же есть автоматы, и у нас есть патроны. Зачем ты ходил туда за новыми? Кто-то мог забраться сюда в твоё отсутствие. Нам нужно больше автоматов, потому что при длительной стрельбе они перегреваются, ответил Джек. Больше патронов, потому что стрелять, возможно, придётся много. Я тоже смотрю телекс, знаешь ли. И он вновь направился к товарному вагону хотел посмотреть, что в телевизионной коробке. Ричард схватил Джека. Паника превратила его руку в птичью лапу, как к тейме. Ричард, всё будет хорошо. Кто-то может напасть на тебя там. Я думаю, мы практически выехали из прок. Кто-то может напасть на меня здесь. Джек, не оставляй меня одного. Ричард расплакался, не отвернулся от Джека, не закрыл лицо руками, просто стоял и плакал, совершенно беззащитный. Джек обнял его, прижал к груди. Если кто-то нападёт на тебя и убьёт, что будет со мной?" всхлипывал Ричард. "Как мне удастся выбраться из этого места, я не знаю", подумал Джек. "Действительно не знаю". 2. В итоге Ричард отправился с ним в последнее путешествие на платформу. Джеку пришлось помогать ему подниматься по лестнице, поддерживать на крыше вагона, помогать спуститься, и Ричард мало чем отличался от хроменькой старушки, которую переводят через улицу. С головой у рационального Ричарда определённо стало получше, но физических сил только убавилось. Хотя сквозь щели между досок поблескивало машинное масло, напись на коробке гласила «фрукты», и это была почти правда. Откинув крышку, Джек в этом убедился. Коробку заполняли ананасы, только взрывчатые. — Святая Ханна, — прошептал Ричард. — Кем бы она ни была, — согласился Джек. — Помоги мне. Я думаю, каждый из нас может засунуть под рубашку четыре или пять штук. Зачем тебе такой арсенал, спросил Ричард, собираешься сражаться с армией, что-то в этом роде. 3. Шагая с Джеком по крыше вагона, Ричард посмотрел на небо и едва не лишился чувств. Пошатнулся, и не схватил его Джек, свалился бы. Только сейчас Ричард осознал, что видит созвездие, которое не сияют ни над северным, ни над южным полушариями. Над ним мерцали чужие звёзды. Но они складывались в созвездие, и где-то в этом неведомом, невероятном мире моряки могли ориентироваться по ним. И именно эта мысль окончательно убедила Ричарда, что он в другом мире. И осознание этого оглушило его. Потом откуда-то издалека до него донёсся голос Джека. "Эй, Ричи, Джейсон, ты чуть не свалился вниз". В конце концов они добрались до кабины. Джек передвинул рычаг вперёд, и поезд Морган и Зориса вновь заскользил по рельсам. Мальчик оглядел пол кабины: четыре автомата УЗИ, почти 20 кучек по 10 магазинов и 10 ручных гранат, чеки которых напоминали колечки на пивных банках. Если нам не хватит этого, значит, всё бесполезно, решил он. А кого ты ждёшь, Джек? Джек только покачал головой. Ты, наверное, думаешь, что пользоваться меня никакой, да? спросил Ричард. Джек улыбнулся. Всегда так думал, дружок. Не называй меня дружком. Дрожак, дрожак, дрожак. На этот раз давняя шутка вызвала лёгкую улыбку, которая лишь подчеркнула россыпь язв возле губ Ричарда, но это было хоть что-то. Ничего не случится, если я немного посплю, спросил Ричард, отодвигая автоматные магазины и устраиваясь в углу. Он накрылся пончо Джека. Все эти подъёмы и спуски. Думаю, я действительно болен, потому что чувствую себя совершенно вымотаншим. Не случится, заверил Джек. У него, похоже, открылось второе дыхание, и он понимал, что скоро оно ему очень понадобится. «Я чую океан». В голосе друга Джек услышал удивительную смесь любви, ненависти, ностальгии и страха. Глаза Ричарда закрылись. Поезд развил максимальную скорость. Никогда раньше Джек не чувствовал так остро, что конец, какой-то, но конец, столь близок. Четыре. Еще до захода Луны печальные и пугающие ландшафты проклятых земель остались позади. Четыре. Вновь появилась пшеница, чуть отличавшаяся от той, что росла в Элисбриксе, научившаяся чистотой и здоровьем. Джек услышал далёкий крик птиц, вроде бы чаек. В этих криках звучало невыносимое одиночество, особенно острое среди бескрайних полей и два ощутимым ароматом фруктов и всё более усиливающимся запахом морской соли. После полуночи появились деревья, главным образом хвойные, и сосновый дух, смешиваясь с висевшим в воздухе привкусом соли, казалось, укреплял связь между местом, куда Джэк направлялся, и местом, откуда он вот был. Джэк и его мать редко бывали в Северной Калифорнии, возможно, потому, что Блоуд часто там отдыхал. Но Джэк помнил слова Лили о том, что местности в Мендосино и Саус-Салито выглядят совсем как в Новой Англии, вплоть до домов, салонок и Кейп-Код. Поэтому съемки многих фильмов, действие которых разворачивалось в Новой Англии, проводились на севере штата, а не на другом побережье страны, и чаще всего зрители не замечали разницы. Так значит, я странным образом возвращаюсь в то самое место, откуда уехал. Ричард, ты собираешься сражаться с армией? Джека радовало, что Ричард заснул, ему не пришлось отвечать на этот вопрос. Во всяком случае, пока. Андерс, Дьявольские штуковины для плохих волков, чтобы отвезти к черному отелю. Дьявольскими штуковинами оказались автоматы УЗИ, пластичная взрывчатка, гранаты. Дьявольские штуковины находились в поезде. Плохие волки нет. Товарный вагон, однако, пустовал, и Джеку этот факт показался очень убедительным. «Вот тебе история, Ричи Боя, и я очень рад, что ты спишь, а потому мне нет необходимости рассказывать ее». Морган знает, что я приду, и планирует вечеринку-сюрприз. Только из торта должны выпрыгнуть не голуи красотки, а оборотни, и в качестве подарков они предложат автоматы Узи и гранаты. Что ж, поезд мой можно сказать похитили, и приедем за 10 или 12 часов до положенного срока. Но если мы направляемся в лагерь полны волков, ожидающих появления Далинского Чучу, а я думаю, что именно туда мы и направляемся, чтобы остаться в живых, нам потребуется вся возможная внезапность. Джек провёл рукой по щеке. Будет проще остановить поезд на достаточном расстоянии от ударного отряда Морган и по широкому кругу обойти лагерь. Проще и безопасней. Но тогда плохие волки останутся живы, Рич. Ты это понимаешь? Джек посмотрел на арсенал, лежавший на полу кабины, и спросил себя, действительно ли он планировал рейд командос на волчью бригаду Морган. Тех ещё командос старого доброго Джека Сойера, короля бродяг по судомойщикам, и его коматозного закодычного друга Ричарда. Джек задался вопросом, они рихнулся ли он. Похоже на то, потому что именно это он и планировал. Морган со всеми его волками никак не могли такого ожидать, и уж очень они достали Джека, очень-очень, чертовски достали. Высекли его самого, убили волка, уничтожили школу и большую часть здравомыслия Ричарда. А Морган Слоуд наверняка сейчас в Нью-Хэмпшире, не дает покоя матери Джека. Безумие или нет, пришел час расплаты. Джек наклонился, поднял один из заряженных автоматов и положил на колени. Поезд продолжал катиться по рельсам, а запах соли усиливался. Пять. В предрассветные часы Джек немного поспал, привалившись к рычагу. Наверное, он бы не слишком обрадовался, узнав, что шутники прозвали подобные рычаги чертовой кочергой. С приходом зари Джека разбудил Ричард что-то впереди. Прежде чем посмотреть вперед, Джек взглянул на Ричарда. Он надеялся, что при дневном свете тот будет выглядеть лучше, но даже слабого свечения зари хватало, чтобы понять, что Ричард болен. В свете нового дня его кожа из серой стала желтой, но не более того. «Эй, поезд! Привет тебе, большой гребаный поезд!» Эти крики больше напоминали звериный рев. Джек повернул голову. Они приближались к маленькой сторожке, напоминавшей блиндаж. У сторожки стоял волк, но его сходство с волком Джек ограничивалось сверкающими оранжевыми глазами. У этого волка голова казалась невероятно плоской, словно чья-то рука срезала верхнюю часть черепа, и всё лицо выглядело придатком к нижней челюсти, которая напоминала булыжник, зависший над бровью. Даже написанная на этом лице несжданная радость не могла скрыть чудовищной тупости его обладателя. Вдоль щёк висели косички. На лбу виднелся шрам в виде буквы Х. Волк носил некое подобие униформы наёмника: в его представлении мешковатые зелёные штаны и чёрные ботинки с отрезанными мысками, чтобы не сдавливали когтистые волосатые пальцы. "Пояс!" прокричал или прорычал волк. До него оставалось не более 50 ярдов. Он начал подпрыгивать, широко улыбаясь, защёлкал пальцами. С нижней челюсти неприглядными ошмётками летела пена. "Пояс! Пояс, грёбаный пояс! Прямо здесь и сейчас!" Его рот раскрылся в широченной улыбке, продемонстрировав огромное количество сломанных жёлтых клинков. "Эй, парни, чертовски рано. Хорошо, хорошо." "Джек, кто это?" спросил Ричард. Его рука панически сжимала плечо друга, но голос, надо отдать ему должное, звучал спокойно. "Это Волк, один из волков Морган." "Ну вот, Джек, ты и произнёс его имя, придурок." "Не волноваться об этом времени не было." Они почти поравнялись с осторожкой, и волк определённо собирался запрыгнуть в кабину. А пока отплясывал в пыли в своих обрезанных ботинках. Из-под пересекавшего голую грудь пустого патронтажа торчала рукоятка ножа, но никакого огнестрельного оружия не наблюдалось. Джек переключил Узи на стрельбу одиночными патронами. «Морган? Кто такой Морган? Какой Морган?» «Не сейчас», — отрезал Джек. Он полностью сосредоточился на волке. Ради него растянул губы в широкой, словно приклеенной улыбке, держа воз и на коленях, чтобы волк не увидел автомат раньше времени. По Эйстундерса. Всё от твою мать, хорошо, здесь и сейчас. Справа от кабины, над широкой подножкой торчала большая рукоятка скоба. Ухмыляясь, роняя на подбородок слюну, волк, очевидно безумный, схватился за скобу и легко запрыгнул на подножку. Эй, а где старик? Волк, где? Джек поднял Узи и вогнал пулю в левый глаз волка. Яростный оранжевый свет погас, как огонёк свечи от сильного порыва ветра. Волк свалился с подножки, напоминая человека с спиной падающего в воду, тяжело грохнулся о землю. Джек. Ричард развернул Джека к себе. Он казался не менее безумным, чем волк, только его лицо перекосилось от ужаса, не от радости. "Ты говорил про моего отца? Мой отец в этом замешан". "Ричард, ты мне доверяешь?" "Да, но Так тогда давай не будем про это. Давай не будем. Сейчас не время. Но возьми автомат. Джек. Ричард, возьми автомат. Ричард наклонился и поднял с полу УЗИ. "Я ненавижу оружие", сказал он. "Да, знаю. Сам не очень-то я у люблю речебой, но пришло время расплаты". 6. Рельсы приближались к высокому бревенчатому чистоколу, из-за него доносились хрипы, крики, ритмичные хлопки, топот марширующих по голой земле ног. Другие звуки не поддавались распознаванию, но в совокупности они подсказали Джеку, что происходило за забором. Там муштровали солдат. От сторожки до чистокола было полмиль, и Джек сомневался, что за всем этим шумом кто-то расслышал его одиночный выстрел. Электрический поезд ехал почти бесшумно. Они могли в полной мере воспользоваться эффектом внезапности. Рельсы исчезали под закрытыми до упорчитыми воротами в бревенчатой стене. Джек видел свет, проникавший сквозь щели между плохо ошкуренными брёвнами. Джек, тебе бы лучше сбросить скорость. Они находились в 150 ярдах от ворот. За стеной ревели голоса. Гу-хом! Раз, два, три, четыре. Гу-хом! Джек вновь подумал о звере людях Герберта Уэллса, и по его телу пробежала дрожь. Нельзя, дружок, мы проломим ворота. Ещё успеешь спеть рыбное приветствие. «Рыбное приветствие» — известная антивоенная песня американского певца и композитора кантри Джо Макдональдса. «Джек, ты рехнулся!» «Знаю». Сто ярдов. Аккумуляторы гудели. Шипя, выстрелила голубая искра. По обеим сторонам железнодорожного пути тянулась голая земля. «Никакой пшеницы», — подумал Джек. «Напиши Нойл Коугарт песню о Моргане Слоуте, наверняка назвал бы ее «Выжженная душа». «Джек, а если этот паршивый поезд сойдет с рельсов?» Очень даже возможно. А если проедет ворота и рельсы сразу закончатся, тогда нам не повезёт, верно? 50 ярдов. Джек, ты действительно рыхнулся. Похоже на то. Сняв автомат с предохранителя, Ричард Ричард передвинул рычажок. Тяжёлые шаги, хрипы, марширующие ноги, скрип кожи, крики, нечеловеческий смеющийся вопль, заставивший Ричарда сжаться. Но при этом Джек видел написанную на лице друга решимость, а потому с гордостью улыбнулся. «Он встанет со мной плечом к плечу». Рациональный, Ричард, или нет, но он действительно встанет со мной плечом к плечу. «Двадцать пять ярдов!» Крики, визги, команды, жуткий громовой крик. «Гро-о-о!» От которого волосы на затылке Джека встали дыбом. «Если выберемся отсюда, я куплю тебе чили-док в Дайре Куинн». Хочешь, чтобы я блеванул?" прокричал в ответ Ричард и невероятно начал смеяться. В этот момент его лицо отчасти утратило болезненную желтизну. 5 ярдов. Бревенчатые ворота выглядели прочными, да, очень прочными, и Джеку как раз хватило времени, чтобы подумать, а не допустил ли он роковую ошибку. "Пригнись, дружок. Не называй меня..." Поезд врезался в ворота, бросив мальчика вперёд. 7 Ворота оказались прочными, с учётом того, что изнутри их заложили двумя толстыми брёвнами. Пояс Моргана обладал не такой же большой массой, да и аккумуляторы практически сели после долгой поездки через проклятые земли. Лобовой удар вполне мог сбросить его с рельсов, и оба мальчика погибли бы, но у ворот нашлась ахиллесова пята. Морган уже заказал новые петли, выкованные согласно последним технологическим достижениям Америки. Но они ещё не прибыли, а старые из местного железа лопнули при ударе локомотива о ворота. Поезд въехал в лагерь со скоростью 25 миль в час, таща перед собой сорванные ворота. По периметру бревенчатого забора шла полоса препятствий. И ворота, словно нож бульдозера, принялись срезать деревянный барьер, размалачивая их в щепки. Они также ударили волка, который пробегал штрафной круг. Его оторванные ноги вместе с форменными ботинками и штанами исчезли под нижней частью ворот кричая и рыча, волк начал изменяться. Он карабкался на ворота, цепляясь за них ногтями, которые быстро отрастали и заострялись, всё сильнее напоминая монтёрские когти. Поезд уже отъехал от бревенчатой стены на 40 футов. Удивительно, но волк почти добрался до верха ворот, когда Джек перевёл рычаг в нейтральное положение. Поезд остановился. Ворота упали на рельсы, подняв облако пыли и расплющив несчастного волка а на оказавшихся под платформой оторванных ногах ещё несколько минут продолжали расти волосы. Ситуация в лагере превзошла самые радужные ожидания Джека. Здесь, очевидно, просыпались рано, как и положено в военных городках, и большинство рекрутов и их командиров находились во дворе на занятиях по военной и физической подготовке. «Направо!» — крикнул Джек Ричарду. «И что делать?» — прокричал в ответ Ричард. Джек испустил вопль. За дядю Томи Вудбайна, сбитого автомобилем на улице, за неизвестного возницу, засечённого кнутом до смерти на грязном дворе, за Ферда Дженклу, за волка, убитого в мерзком кабинете Лучазарного Гарднера, за свою мать, но прежде всего за королеву Лауру де Лисиан, которая тоже была его матерью, и за преступления, совершённые в долинах. Он стал Джейсоном, и голос его прогремел громом. Парвёо моих Прорявел Джек Соер, Джейсон Делисиан, и открыл огонь по левой части двора. Восемь. Со стороны Джека располагалось грубое подобие плаца, со стороны Ричарда длинное привенчатое здание. Оно скорее напоминало барак из вестерна, но Ричард полагал, что это казарма. Собственно, это место показалось ему куда более знакомым, чем всё остальное, увиденное им в странном мире, куда затащил его Джек. Подобные места он видел не раз в телевизионных выпусках новостей наёмники, которых поддерживала ЦРУ, готовились к совершению переворота в Центральной и Южной Америке, именно в таких лагерях. Только обычно эти лагеря находились во Флориде, а те, кто выскакивал сейчас из казармы, не были кубинцами. Ричард понятия не имел, как ему их назвать. Некоторые словно сошли со средневековых картин, изображавших дьяволов и сатиров, другие напоминали выродившихся, почти что пещерных людей. Одно выскочившее из казармы существо с чешуйчатой кожей и мигательными перепонками показалось Ричарду Слоуту крокодилом, передвигавшимся на задних лапах. У него на глазах чудовище подняло морду и издало крик, который они с Джеком слышали раньше. «Гра-а-а-а!» Ричард успел заметить, что все эти дьявольские существа сбиты с толку, а потом загрохотал узи Джека. Со стороны Джека два десятка волков делали зарядку, одетых как и волк в старожке, в мешковатые зелёные штаны, ботинки со срезанными мысками и пояса по-транташе. Как и у волка в старожке, вид у них был глупый, плоскоголовый и очень злобный. Волки замерли в нелепых позах, повернувшись к воломявшемуся в лагерь поезду, снежшему ворота и наехавшему на бедолагу, которому не посчастливилось наматывать штрафные круги. Услышав крик Джека, волки двинулись к поезду, но опоздали. Большую часть лелеемой Морганом волчьей бригады, тщательно отбираемой в течение пяти лет за силу и жестокость, за страх перед Морганом и верность ему, уничтожила первая же автоматная очередь, выпущенная Джеком. Волки спотыкались, их отбрасывало назад с разорванной грудью и окровавленной головой. Некоторые злобно рычали, выли от боли, но таких оказалось немного. Большинство просто умерло. Джек вытащил магазин, схватил другой, вогнал в гнездо. В левой части плаца осталось четыре волка. В центральной двое успели упасть, оказавшись ниже линии огня. Обоих ранило, но теперь они кинулись к Джеку. Длинные ногти на пальцах ног взрывали утрамбованную землю. Лица заростали шерстью, глаза сверкали. Они бежали к локомотиву, и Джек видел, как вылезают изо рта удлиняющиеся зубы, а подбородки покрываются жёсткими волосами. Джек нажал спусковой крючок, с трудом удерживая горячий узел. Сильная отдача стремилась подкинуть ствол вверх. Обоих атакующих волков отбросил с такой силой, что они перевернулись в воздухе словно цирковые акробаты. Другие четыре волка не стали дожидаться, пока Джэк переключится на них, и галопом рванули к тому месту, где двумя минутами минутами раньше стояли ворота. Жуткого вида существа, высыпавший из барака казармы, уже поняли, что пришельцы, хоть и прибыли на поезде Моргона, однако настроены крайне недружелюбно. Они не бросились в организованную атаку, но толпой двинулись к поезду. Ричард положил ствол узи на боковину кабины, которая находилась на уровне груди, и открыл огонь. Пули рвали твари, отбрасывали назад. Два существа, напоминавшие козлов, упали на руки и колени, или копыта, и поползли обратно в казарму. Ричард видел, как пули развернули и бросили на землю еще троих. Его вдруг охватила такая свирепая радость, что он едва не лишился чувств. Були также в спороле бледно-зелёный брюхо человека аллигатор, и оттуда фонтаном забила чёрная жидкость, гной, не кровь. Чудовище повалилось на спину, но хвост похоже смягчил падение. Оно вскочело и прыгнуло к поезду со стороны Ричарда, издало грубый, могучий крик, и на этот раз Ричарду показалось, что в нём слышится что-то отвратительно женское. Он нажал спусковой крючок Узи. Ничего не произошло. Магазин опустил Человек-аллигатор бежал с медленной, неуклюжей, тупой решимостью. Его глаза пылали убийственной яростью и умом. Зачатки груди торчали из чешуйчатой кожи. Не отрывая глаз от аллигатора, Ричард наклонился, пожарил по полу кабины и нашел гранату. «Сибрук-Айленд», — мечтательно подумал он. «Джек называет это место долинами, но в действительности это Сибрук-Айленд. И нет нужды бояться. Действительно, нет нужды. Все это сон». И если чешуйчатые лапы этого существа сомкнутся на моей шее, я, конечно же, проснусь. А если это и не сон, Джек как-то спасёт меня. Я знаю, он спасёт. Я это знаю, потому что Джек что-то вроде бога в этом мире. Ричард вытащил чеку, подавил паническое желание просто швырнуть гранату и мягко кинул её, словно отдавай пас на баскетбольной тренировке. Джек, пригнись. Джек тут же пригнулся, не посмотрев на Ричарда. Не задавай вопросов. Ричард проделал то же самое, но лишь после того, как увидел нечто невероятное. Аллигатор поймал гранату и теперь пытался проглотить. Взрыв прогремел не глухо, как ожидал Ричард, но убийственно громко, разрывая барабанные перепонки. Он услышал всплеск, будто с его стороны кто-то вылил на кабину ведро воды. Ричард поднял голову и увидел, что кабинные борта товарного вагона и платформы покрыты горячими внутренностями, чёрной кровью и шмётками тела аллигатора. Разнесло и вход в казарму. Многие обломки дерева блестели кровью. А посреди всего этого лежала волосатая нога в ботинке с отрезанным мыском. У Ричарда на глазах несколько брёвен отлетели в сторону. Из казармы появились два существа, похожие на козлов. Ричард наклонился, нащупал полный магазин, вставил на место пустого. Ствол автомата был горячим, как и предупреждал Джек. «Круто!» – подумал он и вновь открыл огонь. Девять. Поднявшись после взрыва гранаты, Джек увидел, что четверка волков, уцелевших после первых двух очередей, бежит, подвывая от ужаса к дыре в стене, появившейся на месте ворот. Джек мог уложить их одной очередью. Он поднял узи, потом упустил, зная, что увидит их позже, возможно, у черного отеля, зная, что он дурак. Но дурак или нет, он не мог заставить себя стрелять им в спину. А из-за казармы донесся высокий, пронзительный, женоподобный голос. Вон отсюда, вон, говорю я вам. Шевелитесь, шевелитесь. И щелкнул хлыст. Джек узнал этот звук, узнал и голос. В последний, но не в первый раз он слышал его, в пеленатой смирительной рубашке. Если появятся его приятели недоумки, застрели его. Что ж, тебе это удалось. Но, может, теперь настал час расплаты, и судя по твоему голосу, ты в курсе. «Убейте их, трусы! Убейте! Неужели я всегда должен показывать вам, как и что делать? За нами, за нами!» Три существа появились из-за полуразрушенной казармы, и только в одном безошибочно узнавался человек. В Осмонде. Одетый в красный плащ, черные сапоги и широкие белые шелковые брюки, в одной руке он держал кнут, а в другой — пистолет-пулемет Стэн. На белом шелке краснели пятна свежей крови. Слева Отсман до Джека увидел косматое козлоподобное существо в джинсах и ковбойских сапогах. И Джеку и псевдокозлу хватило одного взгляда, чтобы узнать друг друга. Тот самый ковбой из бара Абдайка Вотли, Рандальф Скотт Элрой. Он ухмыльнулся Джеку, длинный язык высунулся и облизнул верхнюю губу. "Убей его", крикнул Осман Элрою. Джек попытался поднять Узи, но автомат вдруг стал очень тяжёлым. Присутствие Осмунда не радовало, новое появление Лроя огорчало ещё сильнее, но тварь между ними выглядела ночным кошмаром. Джек, разумеется, видел перед собой долинскую версию Royal Gardener, сына Осмунда. И это существо действительно смахивало на ребёнка, ребёнка, нарисованного талантливым детсадовцем с садистскими наклонностями. Цвет кожи этого худого существа напоминал свернувшееся молоко. Одна рука заканчивалась похожими на червечьи щупальцами. Словно кнут Осмонда. Глаза, один из которых плавал, находились на разных уровнях. Щеки покрывали большие красные язвы. «Язвы – следствие лучевой болезни. Джейсон. Я думаю, сынишка Осмонда однажды слишком близко подошел к огненному шару. Но остальное – Джейсон и Иисус. Кем была его мать? Во имя всех миров. Кем была его мать?» «Убейте самозванца!» — вопил Осмонд. «Спасите сына Моргана, но убейте самозванца! Убейте лжа Джейсона! Выходите, трусы! У них закончились патроны!» Рев рычание. Джек знал, что через несколько мгновений новый отряд волков, поддерживаемый сборной солянкой уродов, появится из-за дальнего конца длинной казармы, где они спрятались после взрыва, где, возможно, сидели, закрыв голову руками, и где, скорее всего, остались бы, если бы не Осмонд. Тебе следовало повернуть назад, маленький цыплёнок, прорычал Эльрой и побежал к поезду. Его хвост мотался в воздухе. Роял Гардниер, или тот, кем Роял Гардниер становился в этом мире, хрипло мяукнул и попытался последовать за Эльроем. Осман протянул руку и подтащил отпрыска к себе. Джек увидел, как его пальцы буквально ванделись в серую шею ребёнка-монстра. Тут Джек поднял Лузи и в упор выпустил целый магазин в лицо Эльроя. Практически снёс голову этому козлаоборотню. Тот, однако, не упал, а продолжал лезть в кабину. И его пальцы, сросшиеся двумя группами, отдалённо напоминавшими раздвоенные копыта, слепо тянулись к голове Джека. Это длилось несколько секунд, затем тело повалилось на землю. Джек в изумлении смотрел на безголовое LR. Их последняя ночная стычка рядом с баром Абдайка снилась ему снова и снова. Он пытался удрать в тёмные джунгли по пружинным кроватям, обитым у стеклу. Теперь это существо явилось к нему во плоти, и он убил его. Разум Джека никак не хотел сжиться с этим фактом, словно он прикончил булку из детства. Ричард скрикнул, и грохот его автомата чуть не оглушил Джека. «Это Руэл! Ох, Джек! О, Боже! Ох, Джейсон! Это Руэл! Это Руэл!» Узи в руках Ричарда кашлял короткой очереди и замолчал. Закончились патроны. Руэл вырвался из отцовских пальцев, пошатываясь и мяукая, запрыгал к поезду его верхняя губа приподнялась, обнажив зубы, длинные и хрупкие, совсем как фальшивые восковые клыки для Хэллоуэна. Последние пули Ричарда попали ему в грудь и в шею, пробив дыры в коричневом свитере, разорвав плоть длинными неровными бороздами. Густая и темная кровь потекла из ран, но не более того. Возможно, когда-то Руэл был человеком, Джек полагал, что такое возможно, но теперь это осталось в прошлом. Пули даже не притормозили его, Существо, неуклюже перепрыгнувшее через труп Лроя, было демоном. Оно воняло как мокрая погань. Что-то тёплое прижалось к ноге Джека. Сначала тёпло, потом горяче. Что именно? Будто у него в кармане нагревался чайник. Что это могло быть? Но времени на раздумья не было. Всё происходило очень быстро, как в кино. Ричард отбросил УЗИ и попятился, закрыв лицо руками. Его полный ужаса глаза таращились на псе в Дроэлла сквозь барьер пальцев. Не подпускай его ко мне, Джек, не подпускай его ко мне. Ройал пускал пузыри и мяукал. Его руки шлёпнули по боковине кабины, словно ласты по грязи. Джек увидел толстые желтоватые перепонки между пальцами. "Вернись", крикнул Осмунд сыну, и в его голосе отчётливо слышался страх. «Вернись, он плохой! Он может причинить тебе вред! Все мальчишки плохие! Это аксиома! Вернись! Вернись!» Руэлл пускал пузыри, радостно урчал. Он полез в кабину, и Ричард, издав безумный вопль, попятился в дальний угол. «Не подпускай его ко мне!» Новые волки, новые странные существа выскакивали из-за угла. Одно из этих существ с торчащими по обе стороны головы витыми рогами, одетая в комические залатанные штаны, споткнулась, упала, и его затоптали остальные. Джек понял, что его обжигает что-то круглое. Руэлл перебросил одну ногу через боковину кабины. Нога извивалась и тянулась к Джеку, словно щупальца. Джек поднял узи и выстрелил. Пол лица Руэлла снесло, из того, что осталось на его месте, посыпались черви. Руэлл приближался попытался схватить Джека перепончатыми пальцами. Крики Ричарда, крики Османда смеяшивались, сливались в одно целое. Теперь Джеку казалось, что в кармане у него раскалённая клеймо от леската, и внезапно, в тот самый момент, когда руки Руэля легли ему на плечи, он понял, что это монета капитана Фарена, которую отказался взять Андерст. Джек сунул руку в карман. Монета напоминала кусок руды. Джек сжал её. Его словно пробил мощный удар тока почувствовал это и Руэл. Торжествующий урчание сменилось испуганным меуканьем. Он попытался отпрянуть. Единственный оставшийся глаз дико вращался. Джек вытащил монету из кармана. Она светилась в его руке раскалённой краснотой. Он чувствовал жар, но жар этот не обжигал. Профиль королевы сиял как солнце. "Вла имя её, ты мерзкая недоразвитая тварь", крикнул Джек. "Изъеди из этого мира!" Он раскрыл кулак и прижал ладонь к албу Руэла. Руэл и батят закричали в унисон. Осмонт тенором на грани сопрано, Руэл гудящим, словно пчелиный рой басом. Монета вошла в череп Руэла, как раскалённая кочерга в кусок масла. Отвратительная тёмно-коричневая жижа выплеснулась из головы монстра и потекла по запястью Джека. Горячая жижа с топошащими в ней маленькими червячками. Они дёргались и извивались на коже Джека. Он чувствовал их укусы, но еще сильнее прижал монету к колбу Руэлла, загоняя ее все глубже. «Изыди из этого мира, дрянь! Во имя королевы и ее сына! Изыди!» Руэлл кричал и выл. Осмонд кричал и выл вместе с ним. Волки и уроды остановились и жались позади Осмонда. На их лицах читался суеверный ужас. Для них Джек не просто вырос, он еще и светился. Руэлл дернулся, вновь издал булькающий виск. Лиющийся из головы тёмной жижи стало жёлтой. Последний червь, длинный и тошнотворно белый, выполз из прожжённой монеты дыры и упал на пол кабины. Джек наступил на него и раздавил каблуком, и ошмётки полетели во все стороны. Роял влажной грудой осел на пол. Огороженный бревенчатым чистоколом пыльный двор огласил такой вопль ярости и горя, что Джек подумал, а не лопнет ли у него череп. Ричард свернулся в углу в позе эмбриона, обхватив голову руками. Усмонт выл, отбросив кнуты, пистолет полил мёт. Ох, гадёныш, кричал он, потрясай кулаками в сторону Джека. Посмотри, что ты наделал, ох, гадкий, плохой мальчишка. Я тебя ненавижу, буду ненавидеть вечно и ещё дольше. Ох, гадкий самозванец, я тебя убью. Морган тебя убьёт. Ох, мой дорогой, единственный сын. Гадёныш, Морган убьёт тебя за то, что ты сделал. Морган Остальные шёпотом подхватили этот крик, широко раскрыв глаза, напомнив Джеку о подростках в лучزارном доме. "Вы можете сказать аллилуйя?" А потом вдруг замолчали, потому что услышали новый звук. Джеку тут же вспомнился тёплый день, который он провёл с волком на берегу реки. Они смотрели, как коровцы пили воду и щипали травку. Волк рассказывал о своей семье. Всё шло хорошо, очень хорошо, пока не появился Морган. И теперь Морган собирался появиться вновь не прыгнув, а разорвав мембрану между мирами, пробив в ней дыру. Морган это Морган, владыка, владыка Уарис. Морган, Морган, Морган. Треск рвущейся материи нарастал. Волки упали в пыль. Осман танцевал джигу, чёрные сапоги топтали соромятные косички кнута. Плохой мальчишка, гадкий мальчишка, теперь ты заплатишь. Морган идёт. Морган идёт. Воздух в двадцати футах справа от Осмонта начал колебаться и мерцать, словно от жара. Джек оглянулся и увидел, что Ричард свернулся калачиком в углу среди автоматов, магазинов и гранат, напоминая очень маленького мальчика, который заснул, играя в войну. Только Ричард не спал, и увидеть он отца, являющегося сквозь дыру между мирами, скорее всего, Джек этого боялся, сошел бы с ума. Джек упал на пол рядом с другом, крепко обхватив его руками рез кровущейся матери всё усиливался и внезапно раздался голос Морgana проревевшего в дикой ярости Откуда здесь взялся этот пояс, идиоты? Джек услышал вопль Османда. Гадкий самозванец убил моего сына. Уходим, Рич, прошептал он и ещё крепче обхватил исхудалое тело Ричарда. Пора прыгать с корабля. Джек закрыл глаза, сосредоточился, и в мгновение у него закружилась голова.